Последний полный день трека оказался самым приятным и расслабушным. Было прохладно и в меру пасмурно. Ключи туманы не скрывали гора, как бы показывали их в другой рамке. Тропа почти все время шла вниз, и шагать по ней было легко и весело. Из дольнего мира долетали зовы быков и запахи сильной и дикой природы. По краям тропинки проплывало несколько могучих канопляных кустов. И друзья со улыбкой переглянулись. Но собирать урожай, конечно, никто не стал. Как выяснил в первый же день Иван, при желании всё можно было купить у местных. Заблудиться теперь было трудно, а Кинфи Иванович шёл далеко впереди, распевая что-то на своём диком французском. Друзья, сбившись вместе, обсуждали планы на завтра и послезавтра. Потом разговор перешёл на вчерашний рассказ проводника. Я думаю, сказал Тимофей, у него такое шоу бедуинов, как в Египте. Рассказывает одно и то же по секрету каждой группе. Всё просчитано, от рогатого черепа в кабинете до цитаты из Шекспира. Вот не уверен, ответил Андрон. Ты же его сам раскрутить решил, расспрашивать начал. Сам он вроде болтать особо не нервётся. Всякий раз спросить надо. Любой хороший рассказчик так делает, сказал Тимофей, чтобы не думали, будто он свою историю навязывает. Можно сегодня не упрашивать, посмотрим, что будет. Он просто рассказывать не станет, сказал Иван. Вот и все. Поглядим, ответил Тимофей. Ты хоть одному его слову веришь? Иван пожал плечами. Верю, не верю, а интересно. Если и врет, красиво. Ну да. сказал Андрон художественно и необычно для такой дыры. Угу, согласился Тимофей. Наверняка входит в стоимость тура. Больше про Кинфи и Ивановича и его сказку до конца дня не вспоминали. Все вдруг прониклись мыслью, что завтра возвращаться на базу и старательно впитывали в себя горные красоты не только глазами, но и кожей. Несколько раз останавливались отдохнуть. Акинфи Иванович выбирал для стоянок места с особо пронзительным видом. На одной из таких остановок Валентина накрыло сентиментальной волной. Он подошёл к росшему на краю обрыва кусту, присел рядом и даже шмыгнул носом от прилива чувств. Что это? спросил ондром, разглядывая кост. Можжевельник? Валентин точно не знал. Возможно, знал Акинфи Иванович, но он стоял поодаль и не слышал вопроса. сорвать хочешь на память? Нет, ответил Валентин. Хочу им стать. Это как? А так живёт муж живёлый куст на краю бязны. Растёт, гордо глядит в синюю даль, никуда ему не надо ехать в 10:00 утра. Было стихотворение про то, как умирает японец, мечтая возродиться сосной где-то там, на добрывом У пик квартиру в Москва-Сити на сороковом этаже, ответил Андрон. И гляди себе в бездну, пока жопа не треснет. Там никакой бездны нет. В Москва-Сити как раз очень конкретная бездна со всех сторон. Но здесь нюансы понимать надо, не всякий увидит. Валентин всё-таки оторвал небольшую зелёную лапку от куста, но потом, подумав, бросил её в пропасть. Шли в этот день дольше обычного. до конечной точки добрались уже в полной темноте. Это было такое же пустое пространство между скалами, как в прошлые дни. Но коша здесь не оказалось. Зато на плоскую площадку вели как бы каменные ворота из двух старовиненных глыб. Это было красиво. Где спать будем? спросил Тимофей. Зачем палатки с собой брали? ответила Кинфи Иванович. Вот в палатках и будем. Разбивайте. Друзья испытывали противоречивые чувства. С одной стороны, после утомительной прогулки совершенно не хотелось что-то делать. С другой, приятно было, что все эти дни таскали на себе палатки не зря. Второе чувство перевешивало. Так и разбивали палатки, а Кинфи Иванович собрал укладку для костра. Дрова были припасены прямо здесь, в нише за росшей кустами скалы. В центре поляны чернел выгоревший круг от прежних костров. Видимо, это действительно был типовой маршрут, и всё необходимое ждало на трассе. "Что у бедуинов", тихо повторил Тимофей, и Андрон засмеялся. Когда палатки были готовы, а Кинфи Ивановичу уже разжёг огонь, друзья сели вокруг и несколько минут блаженно жмурились в тепле. "Отличная идея", сказал Тимофей. насчёт костра. А то всё время чего-то вечером не хватало. Сегодня можно посидеть подольше, ответил Акинфи Иванович. Нормально будет, дров тут много. Никто пока не просил Акинфи Ивановича продолжить рассказ, а сам он, похоже, совершенно к этому не стремился. Он как-то посерьёзнел, замер и глядел, не отрываясь в огонь. О чём думаете? спросил Тимофей. Акинфи Иванович поднял лицо и взглядом проводил летящие к небу искры. Искры и звёзды, сказал он. Почти одного размера, когда глядишь снизу, кажется, что это примерно одно и то же. А разница между ними есть, и весьма значительная. Вот так же и мы глядим на мир из своей суеты и не понимаем, где в нём искры, А где звёзды? Это вы о чём? спросил Андрон. Да так, ответил Акинфе Иванович. Просто. Иван не выдержал. Вот вы вчера говорили, сказал он, что поняли что-то важное про богов и людей. Акинфе Иванович наморщился, словно надеялся, что его уже не потревожат этой темой. Валентин тоже не утерпел. Правда? попросил он. Расскажите, что вы конкретно тогда поняли? Можете объяснить? Акинф Иоаннович кивнул на костёр. Смотрите, сказал он. Что вы видите? Огонь, ответил Андрон. Не огонь, а огни, разноцветные, быстро меняющиеся язычки пламени. Если долго глядеть в огонь, начинаешь видеть его духов. Они текучие и мимолётные. Живут почти на человеческом химическом принципе, только выгорают намного быстрее. Их жизнь коротка даже по людским меркам. Сколько видно один голубенький язычок огня, столько подобных дух и существует. Костёр это их Вавилон. Пока я про них говорил, у них несколько династий сменилось. Как вы думаете? Может между нами, людьми, и этими крошечными огненными духами быть какой-то контакт? В каком смысле? Можем мы друг друга о чём-то просить? Иван пожал плечами. Нет, наверное. Вот именно, ответил Акинфи Иванович. Не можем, потому что просто не успеем. Но связь между нами есть. Она в том, что мы, люди, Разводим костёр, то есть создаём условия, чтобы мелкие духи огня появились, прожили множество крохотных жизней и исчезли. Над остальным в их судьбе мы не властны. Мы можем погасить костёр. Можем, но это не значит, что мы обретём власть над его обитателями. Это значит, что духов огня с какого-то момента просто не будет. А есть такие духи, для которых мы как язычки огня? – спросил Иван мечтательно. – Есть, – ответил Акинфий Иванович. Например, древние духи света. Они совсем другие. Они практически вечные и существуют столько, сколько свет идет от самых первых звезд. Пока он летит сквозь пустоту, они живы. Их жизнь не есть это космическое расширение. Для нас их бытие невозможно. Разве может между нами быть союз? Можем мы чем-то друг другу помочь? Нет, конечно. Хотя подобные духи формируют причины и условия, чтобы появились люди, разводят, так сказать, костёр на поляне, но над нашей жизнью они не то что не властны, они просто не успеют её заметить, как мы не отследим язычок огня в костре. Поэтому молиться создателям этой вселенной бесполезно. Даже солнцу наши мельтешения уже не различить. Эхнатон египетский, который ему поклонялся, этого не понимал, Тимофей усмехнулся. А кому тогда? Акинф Иванович поднял палец, показывая, чтобы его не перебивали. Но есть духи пограничные, продолжал он, живущие между огнём и светом. Они не свет и не огонь, а нечто среднее. Живут дольше человека, но не на много, может быть, раз в десять 10 или сто. Вот они и становятся нашими богами, потому что, как бы это сказать, сравнительный временной масштаб нашего бытия дает возможность осмысленного взаимодействия. Отчеканил Андрон. Вот именно. Мы для них. не микробы, а скорее тараканы и мыши. Бессмертные они только для нас, а сами для себя вполне смертны. Когда они умирают, у людей отшелушиваются религии. Так вот Кронос или Баал был среди этих полувечных божеств главным долгожителем, но не потому, что мог управлять природой и временем, как думал Жарес. На такое способны только высшие боги света. Кронос мог всего лишь манипулировать временем, прибавлять и убавлять, отсыпать из одного мешка и досыпать в другой. Поэтому те, кто ему поклонялся, приносили ему удар время, спрессованное в живых существах, силу сжатой пружины, так сказать. Это и был тот строительный материал, из которого Кронос творил свои чудеса. Как бы свёрнутая потенция, Крона смог потом приложить её к любому аспекту мироздания и использовать. А как? начал Тимофей. Я не знаю как, перебил Акинфе Иванович. Говорю только о том, что мне было показано. Во-первых, я увидел всё вот это про богов и людей. Разъяснили мышки про котиков. А потом я понял кое-что другое. И вот это мне уже понравилось меньше. значительно меньше. Что именно? Я увидел, кого конкретно Жарес приносит в жертву. Не игнят каких-то на мясо комбинате. Это он врал. Жертвой был я. И объяснял он мне целую ночь про Кроноса и Бала вовсе не из просветительских соображений, а потому что жертвие всегда подробно рассказывали, что происходит, почему и как. Даже младенцам, которые слов ещё толком не понимали, зачитывали специальный стих про доброго Бога. Такая была неукоснительная традиция и условия неэквивалентного обмена. И теперь Жерес ждал, когда бал двуроги станет огнём и сойдёт на меня, чтобы забрать. Но я, объяснил мне Бог, в качестве жертвы ему не нужен. Я для него невкусный. Потому что жить мне по моей судьбе осталось совсем ничего. То, что его побеспокоили ради такой жертвы для него Бога, оскорбительно, и Жарес не в первый раз уже творит такую мерзость перед его лицом. Поэтому тот он ко мне приблизился, и я подумал, что он меня сейчас все-таки сожжет. Но произошло нечто другое. Он надо мной как бы склонился. И прямо в меня шагнул, вот как рыбак в лодку. Очень поэтично, сказал Валентин. Нет, я не в поэтическом смысле, а в том, что я от этого его шага весь прямо ходуном заходил, а потом и вообще перевернулся. В каком смысле? С ног на голову? Нет, ответил Акинфе Иванович. Наоборот, с головы. А куда не знаю, не помню. Все, что я запомнил, это как подо мной пожар тушат. Это как? – спросил Тимофей. Ну вот буквально, как будто бы я стал огнетушителем и из меня гасят огонь. Подносят куда-то, наклоняют и выпускают типа струю углекислоты. В точности такое ощущение. И под этой струей все трепещет и затихает. Даже приятно было. Эстома появилась в теле и усталость. Очень сильно устал, вымотался просто. Повалился на землю и решил, что всё-таки принесли меня в жертву. И вырубился. Накинув Ивановичу пятно надолго замолчал. "А что дальше было?" спросил наконец Тимофей. "А дальше?" "Дальше я аклимался". И Акинфьев Иванович оглядел своих слушателей с весёлым отчаянием, словно решив выложить всё до конца. Ну что, хотели знать? Так слушайте, малята. Было часов 11:00 утра. Костёр почти догорел. В воздухе мясом горелым припахивало. Я ещё подумал, помню, что братва шашлыки жарит. Я лежал под кустом метрах в 30 от палатки жареса. А жарес В жаре свалялся морда и в костре, и уже совсем почти прогорел, до кости. Тогда-то я и понял, что за шашлычок тут пережарился. Я его оттащил за ноги, решил сперва, что он попьяни так упал, а потом вижу, у него череп расколот. Пошел я братву будить, а как до палаток дошел, увидел, что никого уже не разбужу, никого вообще. Что выдохнул кто-то. Они тоже, тоже, подтвердил Акинфе Иванович. Все сгорели? Нет, зарубили их. Вот, знаете, так выглядело, будто монгольская конница промчалась. Лежат на земле порубнные. Ран таких страшных я до того дня никогда не видел, даже в анатомичке. Прямо на части. Чем Я сначала сам не понял. Стал искать. Нигде ничего не видно. А потом подхожу к тому кусту, где я в себя пришёл, и вижу топор лежит. Колон такой, но острый. Им братва полешки для костра рубила. Топорище в крови. И на руках у меня тоже кровь. Так это вы их, не я, вскричал Акинф Иванович. Не я, а Бог, которого жаре с своей убогой жертвой унизил. Я ничего не запомнил даже. Бог в меня вошел и все своими руками сделал. Потревожить такую высокую сущность, чтобы предложить ей на обед московского экстрасенса, которому подыхать скоро, это я не знаю. Оскорбление величества. Кино было французское про кулинара в отеле. Смотрели, знаем. ответил Тимофей. Закололся мужик, не нашёл хорошей рыбы для короля. Привезли с рынка какую-то дрянь, но он и прыгнул на шпагу. Именно, сказала Кинфи Ивановна. Сами подумайте, там какой-то мимолётный Людовик XIV без обеда остался, а тут древний бог, которого специально разбудили, чтобы дерьмом покормить. Вот бог обидку и кинул. Понять можно. В общем, стал я прикидывать, что мне делать теперь. В милицию позвонили, а Кинфи Иванович покачал головой. Тогда мобильников таких не было, чтобы в горах работали. И потом, что милиции сказать? Кучу народу топором зарубила, а как не помню. Правду рассказали бы. Ага, про Дворогова Бога Баала кличка Сатурн, но он же Кронос. Меня бы или в дурке сгноили, или чпокнули просто. Запытали бы в подвале, выясняя, в чём дело. Жарес этот серьёзный человек был, наверняка много с кем дела вёл. По дому видно. Не, мне с этой историей точно вылезать никуда не стоило. И что вы сделали? Решил валить оттуда побыстрее. Первым делом, как известный работник прокуратуры, вымыл руки. Всю воду на них вылил. Какая в канистрах была, оттёр все пятна. Топор в костёр кинул, там ещё углей хватало. Справил, извиняюсь, нервную нужду в кустах и вниз. Спустился с горы, выбрал на дорогу, там меня через пару часов "вазик" подобрал. Сказал водиле, что турист отбился от своих. Проехали половину дороги, а вылез, расплатился и другую попутку поймал, чтобы след от горы до гостиницы не оставить. Платил хорошо. Денежку жареса отдал жел, когда уходил. Они ему всё равно нужны больше не были. Уже к начальчику подъезжаю и вдруг понимаю: мама родная, я же паспорт на этой горе оставил от волнения. Я когда по большому делу в кустах присел, повесил сумочку свою на ветку и так призадумался, что взять её уже забыл. Да, сказал Андрон. Красиво. Делать нечего, выпил для храбрости, нанял другой вазик и поехал назад. Вдруг никто ещё не хватился. Ну а если мои документы там нашли, хана, конечно. Добрались до горы, попросил водилу подождать. Поднимаюсь наверх, а там что? спросил Иван. Мин ты? Никого. Никого вообще. И ничего. Ни палаток, ни жареса, ни даже следов, что здесь палатки стояли. Только пятно из зола от костра, залет топор, в смысле железяка, рукоятка сгорела. Значит, не приснилось мне. А в кустах, куда я погадить отходил, моя педараска. Кто? Тогда борсетку так называли, сумочка маленькая на руке носить. Висит мелая на том же месте. А в ней паспорт, права и московские ключи. Я это всё для безопасности с собой носил. А куда трупы делись, палатки? Акинфе Иванович пожал плечами. Я решил, что их нашли уже и увезли, какие-нибудь кунаки, чтобы похоронить до заката. Мало ли какие здесь порядки, а сумочку мою просто не заметили в кустах. Кто же их прочёсывать будет? Я тогда, если честно, от страха вообще про это не думал. Живой и спасибо. Ухожу уже. Глаза напоследок поднял на скалу, где эти рога высечены. И тут что? Опять его увидел Аким Февронович и забрался. Как это было? Уставился вперед и вверх, открыл рот и выпучил глаза. На его лице нарисовался очень убедительный страх, словно он действительно видел что-то в ночной темноте. Такого же светящегося. Нет. В этот раз была галлюцинация. Короткая, но очень реальная. Будто меня в другое место перенесли. Я увидел каменную статую, огромную. Наверное, ту самую, что стояла на горе в Карфагене. Раскрашенная, пёстрая и вся убранная цветами, гирляндами прямо. Лицо у бога было розовое с чёрной бородой. Молодое и весёлое. Рога золотые и сияли на солнце. Даже похожи немного на те лучи, которые я видел. И ещё, я услышал словно бы шум огромной толпы и запах каких-то благовоний, густой и сильный. Но больше всего меня поразило небо. Оно было другое. Не знаю, как объяснить. Вроде и цвет тот же, и облака, но это было другое небо, древнее. Как будто я видел юность человеческого мира, когда у людей впереди было ещё много-много времени и разных нехоженых тропок. Невыразимо. А потом я понял, что Бог опять со мной говорит. Сказал он примерно так: "Постигни моё величие, И вернись с почтением и страхом. Тогда будешь у моей груди, как прежде в Иерусалим. И продлю твои дни. И акенф. Прямо по-русски. Вот не знаю, не берусь сказать, но запомнил я по-русски, конечно. А дальше что было? Дальше я пидораску подхватил и в ней с квазику. Опять для верности на окраине Нальчика вылез, потом на такси. В гостинице мне никаких вопросов не задали. Решили, наверное, что загулял. От меня действительно венцом припахивало. Я по дороге накатил от нервов. А на следующий день уехал в Москву. Какие ко мне вопросы? Меня там никто не знал, никто и не хватился. Жаре с на это и рассчитывал. Экстрасенс приехал, экстрасенс уехал. В газетах было про это, в новостях. Кинфи Иванович отрицательно поматал головой. Вот ничего не было, ни в центральных новостях, ни даже в местных. Я знал, что этот Жерес в Нальчике был большим человеком, а у таких всегда враги есть, тоже немеренной крутизны. Вот на кого-то из них, наверное, и подумали. Решили не шуметь. Жмуров по-быстрому убрали и всё. Барсетку мою в кустах найти можно было, но только если знать точно, где искать. Я с этими людьми удачно размянулся на час или около. Там постоянно машины проезжали, но я их уже особо не помнил. Меня это не слишком удивило. Тогда на Кавказе буча только начиналась, но в воздухе её уже чувствовали. Все вели себя тихо, и не такие люди пропадали. Так вам убийство с рук сошло? тихо спросил Тимофей. Я же объяснил, что никого не убивал. ответила Кинфи Иванович Это бог сделал. Он просто моим телом воспользовался. Жарес меня в жертву предложил, а бог вместо этого его самого забрал вместе со всей командой. Джигиты молодые были, видно подошли. Совесть потом не мучила? Нет, ответила Кинфи Иванович. Чего она мучить будет, если я даже не помню ничего? У меня ни причины, ни намерения кого-то убивать не было. Я бы с такой аравой не сладил, что я мастер боевых искусств. Вины моей тут не было точно. А вы на это место вернуться не хотели, Акинфе Ивановичу усмехнулся. Хотел, но не получилось. В конце 90-х на Кавказ ездить страшно стало. Смута, война, я бы там оброс в Москве, работу нашёл по профилю. Опять экстрасенсам? Нет, в косметической клинике. Большой разницы нет. Тоже дебилов разводить на процедуры. Планировал вернуться, а потом думаю: "Ну хорошо, приеду, и что делать буду?" Одному страшновато было на это место идти. Меня другое заинтересовало. Где про покойного Жареса хоть какую-нибудь информацию найти? Ведь знал же его кто-то. Но в Москве никаких концов не было. Потом девяностые кончились, и на Кавказе спокойнее стало. В общем, решился и поехал в Нальчик. Остановился в той же гостинице. Меня там вспомнили даже. Отправился искать дом Жареса. Нашли. Найти несложно было. Теперь там маленький санаторий был, какой-то ведомственный. Назывался Красный партизан, что меня жутко насмешило. Ладно, в 30-х годах на вет и вот так уже в наше время назвали. Парафино-нафталановое лечение, минеральные воды и всё такое. Нашёл русскую старушку на ресепшене и стал её расспрашивать, что тут было до санатория, кто жил. А она мне отвечает: "Тут всегда санаторий с 30-х годов прошлого века". Я говорю: "27 лет тут работаю. А раньше здесь тётка моя работала". Я засмеялся, говорю, не шутите со мной, я человек измученный нарзаном. Она тогда ушла куда-то, вернулась с фотоальбома. Мы давай фотографии показывать. Этот же санаторий после войны, а потом до войны. Улица отдыхающие. Он до войны назывался Красный Каторжанин, в партизана его в сорок восьмом году переименовали. И фотографии, главное, настоящие, старые. так не подделаешь. Всю реальность надо подделывать. Может, дом был другой? Нет, ответил Акинфе Иванович. Дом этот ни с чем не спутаешь. Он в Нальчике всего один такой. Я эти башенки мавританские хорошо запомнил и улицу тоже. В общем, вернулся я в гостиницу и стал размышлять. Либо галлюцинации у меня были, либо Либо что-то тут не чисто. Думал, думал и понял, как проверить. Гора. Точно. Если глюк, то и гора эта с двумя рогами тоже глюк. И нет там ни горы, ни рогов, ничего. В общем, нанял УАЗик с шофёром на двое суток, взял палатку, еду, дрова, наврал что-то про обзервирование окрестностей и поехал на поиски. Нашли спросил Тимофей. Акинф Иванович покосился на него. А ты как думаешь? Думаю, нет. Вот и ошибся. Нашёл братец с первой попытки. Я эту гору запомнил хорошо, как она с дороги выглядела. Подъехали мы как можно ближе, а дальше пешочком. То самое место. Поляна та же, только кустов больше. Водитель помог палатку разбить, Развели мы костер, а потом он говорит: "Я лучше в машине посплю, мол, не хочу тут мёрзнуть. Обсервируйте без меня". Ушёл. Остался я один. Ещё светло, а мне голову поднять страшно. Есть там рога или нет? Стал я поляну эту внимательно осматривать, и через полчаса нашёл топор. Лежит себе в выемке под скалой за кустами. Рыжий уже не топор даже, оржавый от печаток. Столько лет прошло. Видно, кто-то его зашвырнул, чтобы на виду не валялся. Но форму я помнил, тот самый топор точно. Но ну, тогда я немного успокоился и полез вверх по камням. Поднялся немного и вижу их. Рога на прежнем месте, те самые, но заросли сильно. Снизу не разглядишь. испугались. Да нет, спустился вниз, посидел немного у костра, а потом пошёл спать в палатку. Не взывали к богу, спросил Иван. Не взывал. Что я ему скажу? Но он сам явился. Как? Как в прошлый раз? Акинфе Иванович подобрал с земли длинную ветку и пошевелил ею в костре. Нет, ответил он. уже не как свет и даже не как статуя, а как человек. Типа приснился. В общем, снилось мне, что сижу я в какой-то хорчевне, ем виноград из миски. Место странное, не то древнее, не то дизайн под старину, не поймешь. Деревянные лавки, очаг, стена из камней, подсвечники декоративные. В общем, такая римская Молдавия. Очень хорошо объясняете, сказал Тимофей. Прямо сразу перед глазами. И подходит ко мне человек с такой острой длинной бородкой, продолжал Акинфе Иванович. В плаще и с мечом. В плаще переспросил Тимофей. И с мечом? Ну не в современном плаще, а в таком, знаешь, с плеч спадает. И на лбу у него звёздочка золотая, типа пирсинг или что-то в этом роде. Вас не меня совершенно этот меч из звёздочкой не удивили. Сел он напротив, угостился моим виноградом и говорит: "Ходят слухи, что ты ищешь двурогого господина?" Я ответил уклончиво, мол, не то чтобы прямо ищу, но интересуюсь. Он тогда говорит: "Сверкающий уже сказал тебе, чтобы ты постиг его величие", и вернулся с почтением и страхом. Почтение и страх я вижу, но понял ли ты, в чём его величие? Ну, я честно признался, что не отмол, простить и великодушно мозгов не хватает. Только я уже догадался, конечно, что это сам сверкающий и есть. А как? Ну, я к тому времени много уже прочитал про древних богов, представлял их ухваты, знал, что любят шлангами прикидываться. Да и по звезде этой на лбу, в общем, ясно было, что Бог во всяком случае и во сне. Почему он притворялся? Акинф Иванович пожал плечами. Думаю, чтобы поговорить со мной нормально. У богов же этикет, ещё Жарес говорил: если он как бог появляется, то перед ним только престираться можно и возжигать. Бог говорит загадочно и кратко. на мёлкоми, чтобы ты потом ломал голову над каждым словом. А тут он что-то хотел разъяснить без всякого церемониала, чтобы до меня дошло. И действительно разъяснил, причём на таком вполне современном языке. Я почти сразу понял, но не поверил сначала. И вы не поверите. Давайте, давайте, Акинфе Иванович, сказал Валентин. Теперь уже всему поверим. В общем, стало на себе в третьем лице рассказывать. Не я балал, а типа как секретарь про шефа. Творогий господин поступает так-то и так-то. Сперва объяснил насчет Жареса, за что его в расход пустил. Оказывается, этот Жарес взял за обычай вместо молодежи приносить в жертву людей с именами греческих богов. Найдет где-нибудь Аполлона или Венеру, вывозит на поляну и... Онду мол дворогаму господину такое приятно, потому что по человеческим представлениям боги друг с другом собачатся, как люди. А это было поношение и хамство. Двороги это терпел, потому что Жарес служил ему давно и был сердечно предан, несмотря на свои глупые идеи. А теперь Жарес нашёл меня, Акинфи или Иакинфа. Это имя от греческого Геокинф или Геоцинт. Был такой дружок у Бога Аполлона по линии ЛГБТ. Гиакинф и этого, в общем, боги не поделили и грохнули метательным диском в голову. А Жарез значит решил, что если Аполлонов берут, то и Гиакинф тоже проканает. Но не проканало. Как поет группа Сплин, Бог просто, Бог просто устал. Тихонько пропел Иван. Да. Потом он стал объяснять насчет жертвоприношений. Многие, говорит, особенно римляне, понимали их суть совсем неправильно, а иногда даже сознательно кривили душой, якобы в Карфагене детей мучили и так далее. Конечно, и такое было в самых низах общества, где религиозная доктрина подвергается искажению и профанации. Некоторые граждане сжигали в тофетах собственные отпрысков. Останки до сих пор находят. Но Бог об этом никогда никого не просил. За прегрешения верующих вообще не следует спрашивать с Бога. Это Бог должен спрашивать за них. Что мы и сделали в случае с Иерусалимом? Так вот, величие двурогавого господина заключалось в том, что дети и юноши, правильно принесённые ему в жертву, в обычном смысле не умирали. Акинф Иванович замолчал и обвёл глазами слушателей. Видимо, он ждал комментария или вопроса. Как не умирали, сказал Тимофей, если их жгли. Он объяснил, что таков был символический ритуал, но не реальность происходящего. У Диодора Сицилийского говорится, что детей бросали в ладони бога, под которыми горел огонь, и они, пролетев через ладони, падали в пламя. Но это говорит римская военная пропаганда в чистом виде. Здесь опущено самое главное: дети даже не касались углей. Толпа видела руки Баала, видела лижущие их языки огня, видела детей Но не видела, куда они падали, а они не долетали до огня. Они исчезали сразу после того, как пролетали между ладоней двурогого господина. Вот в чём были красота и тайна. Куда они исчезали? Он сказал, что в древнее время это не обсуждалось, потому что подобное трудно было объяснить обычным людям. Такое могли понять только жрецы, и то не все. Но сейчас у вас просвещённый век говорит: ты поймёшь. В общем, когда Бог принимал жертву, дети не сгорали, а исчезали, и не просто из физического мира, стиралась даже память о них. Помнила обо всём только жрец, вступивший с Богом в контакт. На вашем языке, говорит, можно составить внешне нелепую фразу, которая полностью отразит суть происходившего при ритуале. этих детей после жертвоприношения никогда раньше не было. Я естественно сначала не понял, как так может быть? Ведь у них были родители, сказал Иван. Ну или там хозяева. Я всё то же самое спросил. Он ответил, что менялась история семей, чьи дети были приняты в жертву. Люди помнили только, что Бог добр, и в этом причина их счастья. Жрец ничего им больше не говорил. Кронос менял мир таким образом, что потенция жизни, заключённая в подаренных ему детях и юношах, переходила к нему, и он делился ею с дарителями. А следы этих детей исчезали. Он произнёс какую-то фразу на древнем языке, в которой я понял только слово "баал", а потом перевёл. Это говорит означает "баал" ушивает мир. А в Спарте стариков со скалы сбрасывали, сказал Иван. И уродцев, это что тоже было жертвоприношение кому-то? Не знаю точно, ответил Акинфи Иванович. Не изучал вопрос. С человеческой точки зрения, конечно, такое умнее, как говорится, на тебе Божие, что мне не горше. Но баал такого дара не примет. И не из брезгливости, а потому что придётся слишком многое связывать и развязывать, ушивая мир. Сколько старики изменили в мире, а пружина времени в них уже раскрутилась почти до конца. Бал это может, конечно, но в чём его интерес? Младенец с другой стороны ещё ни к чему ручонок не приложил, что был, что не был. А потенции в нём на целую жизнь. Его исчезновение не меняет в мире ничего. Фактически, аборт. Мы же прогрессивные люди и понимаем, что женщина решает сама. Ну а тогда родители решали вдвоём и чуть позже. Качественной разницы никакой. А что происходило с детьми? спросил Андрон. Они мучились, страдали. Он утверждал, что нет, и даже вопрос так ставить нельзя. Посмотрел на меня так важно и говорит: Это превосходит человеческое разумение, не вопрошай. Но более и горе в этом не было ни для кого. Только счастье, безмерное счастье, которое дарил себе и людям двурогий господин, убавляя в одном месте и прибавляя в другом. Особенно же счастливы были дети, ибо их освобождали от долгой муки, старости и смерти. Вот этому счастью и позавидовали римляне. Ушивали мир, повторил Андрон. Ну вот и до ушивались. Да, сказал Акинфи Иванович. От Карфагена практически камня на камне не осталось, как будто его никогда и не было. Я туда туристом ездил лет десять назад. Развалины, которые показывают, уже не Карфагенские, они римские, нашей эры. Там потом римская колония была под тем же названием. Чего же этот двурогий своему карфагену не помог? Не знаю, ответил Акинфи Иванович. Неудобно спросить было. Наверное, обидели его чем-то. Какой-нибудь древний жарес сотворил глупости, всё. Боги ведь капризные, как дети. Они между нами, говоря, дети и есть. И с нами играются, как с солдатиками. Может быть, римляне весь карфаген в жертву Сатурну предложили, и он принял тот же вариант. Была великая средиземноморская культура, а теперь по сути и следов не осталось. Так, записи в хрониках, горшки с обгорелыми косточками и маски. Какие маски? Которые у Жаресова в комнате висели. И чем этот разговор кончился? спросил Тимофей. Да ничем конкретным. Говорит, заходи, когда рядом будешь. Что, к чему ты уже немного понял? Захочешь, и остальное поймёшь. А потом я проснулся. И всё. Окинфе Ивановичке в нол. Утро уже было. Собрал я палатку, пошёл к своему водиле, он прямо возле дороги в вазике спал. Поехали мы в Нальчик. И всё. Вот такая история. Что вы дальше делали? Вернулся в Москву. Но жить там, конечно, уже скучно было. В воздуху хотелось высокого. Вот как вам. Пару лет думал, прикидывал, а потом московскую квартиру продал и переехал в Нальчик. Сначала по медицинской части работал немного, но тянуло в горы. В конце концов устроился инструктором, молодёжь в турпоходы водить. Вот этот маршрут сам проложил. На него у нас на турбазе самый большой спрос. Идут и идут. Скажите, спросил Андрон. А эта гора далеко? Да не так, чтобы очень, сказал Акинфи Иванович. Даже скорее совсем близко. А вы туда туристов водите? Никогда, ответил Акинфи Иванович. Никогда и никого. Это моя тайна. Но вы же свою историю нам рассказали и другим наверняка. Какая же это тайна? Я свою историю не рассказываю никому и никогда. Я вообще скрытный человек. Сами себе противоречите. Почему противоречу? ответил Акинфий Иванович, вставая. Вовсе нет. Сейчас извините, отойду только по маленькому, а вы мне потом объясните, какое здесь противоречие. Акинфий Иванович ушел в темноту. И через минуту до друзей долетело успокаивающее журчание струи. "Да, крутой дюдок", сказал Валентин. "Загрузить умеет", согласился Андрон. "Слушайте, а давайте ему забошляем, чтобы он нас туда отвёл", сказал Иван. "Нормально забошляем. Пусть трогает и покажет. Да врёт он всё", засмеялся Тимофей. "Ты что, поверил? Ну врёт же" Но красиво же, прямо Лармантов в ссылке. По-любому надо будет ему пузырь хорошего вискаря купить. Заслужил. А вдруг здесь действительно есть раган на скале, сказал Иван. Что ты такое древнее? А он нашёл или историю эту придумал? Или специально что-то такое высек, кивнул Андрон. А теперь туристам впаривает. Нормальный бизнес. Сначала всё это рассказывает, нагнетает Его просят отвезти к рогам. Он ломается, для виду набивает цену, а потом ведёт. "Я говорю, шоу бедуинов", сказал Тимофей. "Может и так", ответил Андрон. "Но ведь само шоу качественное". "Ну чего? Доплатим дедуле". Такую телегу прогнал, старался, заслужил. Друзья переговаривались очень тихо. Измолчали, когда Акинфи Иванович вернулся к костру и остановился в нескольких метрах от него. Видимо, он успел сходить к своему рюкзаку. В одной его руке был фонарь, в другой что-то вроде совка для мусора. "Акинфи Иванович", сказал Андрон. "А вы на это место нас отвезти можете, где рога? Завтра прямо с утра. Растут близко." Акинф Иованович присел на корточки и принялся возиться с фонарём. А вам зачем, спросил он. Рогаете посмотреть интересно. Мы заплатим. Хоть бы раз что-то новое сказали, вздохнул Акинф Иованович. А заплатите точно? Точно, договоримся. Все так обещают. Договоримся. А вдруг не понравится? По-любому заплатим. Вы эти рога покажете? "Ну хорошо", сказал Акинфе Иванович. "Если заплатить, готовы покажу. Готовы, готовы. Завтра тогда пораньше выйдем". "Зачем завтра?" ответил Акинфе Иванович. "Давайте прямо сейчас". Он наконец приладил фонарь к лежащему на земле плоскому камню и включил его. На скале впереди, в верху, появилось овальное пятно света, четкое и яркое. В самом его центре была какая-то неровность. Нет, две неровности, симметричные выступы, действительно очень похожие на мощные рога, словно бы пытающиеся продавить камень изнутри. И еще стало заметно нарисованное чем-то вроде охры лицо под этими рогами, смешное и жуткое одновременно. напоминающее злой детский рисунок. Оно было едва различимо. Всё это случилось настолько неожиданно, что сидящие у костра долго не могли издать ни единого звука. "Да", сказал наконец Тимофей. "Чувство драмы у вас есть. Прямо жуть берёт". Акинфи Иванович довольно улыбнулся. Видно было, что смятение туристов ему приятно. "Точно," заговорил Иван. Рога. Но если не знать, можно просто не заметить, принять за складку камня. Они действительно старые. Морды это правда всё портит. Вы про лицо ничего не говорили, сказал Андрон. Что там ещё лицо? А, это. Оно не древнее. Хулиганы местные нарисовали. Надо стереть. Руки не доходят. Да ничего, дождь за год смоет. Смоют опять нарисуют. Не, ответил Акинфе Иванович. Больше не нарисуют. Откуда вы знаете? Знаю, Акинфе Иванович поднял совок, повернулся и пошёл от костра к краю площадки. Там он бросил совок на землю и потянулся, расправляя тело. Так вы, значит, нас сюда с самого начала вели, спросил Иван. Ну, не с самого Ответил Акинф Иванович, говоря громче, чтобы его было слышно. Я в процессе решаю, кого можно, а кого нет. Веду только если люди подходящие. Есть ведь и другие маршруты, их тут много. Не все сюда попадают, далеко не все. В среднем каждая третья группа, иногда реже, иногда чаще. Вы вот на развилке сами выбрали. Понятно теперь, сказал Тимофей. Вы с первого драму создаете тайну, а потом, когда вас просить, начинают бац, предъявляете рога. Хорошую легенду сычнили, все очень грамотно. Но у вас в рассказе противоречия есть, даже несколько. Противоречия? Изумился Акинф Иванович. Внимательного слушателя сразу насторажит, продолжал Тимофей. С одной стороны, вы никому про это не говорите, потому что тайна. С другой стороны, 3 дня нам рассказывали во всех подробностях. С одной стороны, вы никого сюда не водите и никому это место не показываете. С другой стороны, каждая третья группа попадает. Такие небрежности всё в впечатлении от шоу портят. Могли бы отшлифовать. Акинфе Иванович насмешливо кивнул. Сейчас шлифенём. С этими словами он воздел перед собой руки с раскрытыми ладонями, как бы подхватывая костёры сидящих вокруг него, чтобы взвесить. Видимо, результат измерения его удовлетворил, потому что вслед за этим он опустился на колени и вознёс ладони ещё выше, словно поднимая костёры туристов к намалёванному на скале лицу. "Вакинфе Иванович", спросил Андрон, "вы чего?" Вместо ответа Акинф Иванович громко и хрипло произнёс длинную фразу, в которой сидящие у костра разобрали только два знакомых слова: Баал и Якинф. Жутким показалось то, что в его голосе опять прорезался совершенно неуместный в такую минуту кавказский акцент. Потом Акинф Иванович поднялся на одно колено и, взяв с земли свой совок, закрыл им лицо. Никакое это был не совок, понял Валентин, а маска обычная маска сварщика. Прикалывается на отлично, ненька, усмехнулся Тимофей. Андрон потрогал его за руку. Гляди, на скале в том месте, где голубело пятно от фонаря, теперь было больше света, чем минуту назад, словно вместо слабого луча на нее навели целый прожектор. Пятно становилось всё ярче, и скоро стало казаться, что скала светится изнутри, как если бы место, где был похож на рога выступ, раскалилось до бела. А потом произошло что-то странное. Словно бы застрявшие в камне рога вдруг с треском прорвали преграду. Из сквозь образовавшуюся трещину вырвалось на свободу облако светящегося пара. Непонятно было, светится ли сам пар, или эта фонарь геольет видимым его клубы. Но скоро свет остало куда больше, чем может дать фонарь или даже прожектор. Свет залил всё вокруг и за несколько секунд сделался настолько ярким, что начал слепить глаза. Заросшая кустами площадка среди скал исчезла. Вокруг остался только свет. Чистый свет или белое пламя, какое бывает, наверное, в недрах самых горячих печей. Пламя было живым. Оно было умным и беспощадным, но по-своему и сострадательным тоже. Оно могло создавать и растворять созданное без следа. И все четверо, только что сидевшие у костра, испытали благоговение, восторг и ужас. Пламя пылало со всех сторон и вместе с тем имело границу. Свет был заключён в огромную фигуру, подобную человеческой. только с огромной грудью и головой. Вы видите, спросил Тимофей. Да, прошептал Валентин. Как титаны с Дестини на лайте выше 500. Он там тоже в рогатом шлеме. Сравнение это, впрочем, мало что объяснило остальным, а самому Валентину сразу же показалось очень бледным и даже оскорбительным. Можно было сказать ли что, что бог парил в пустоте, опираясь на два потока света, бившие вниз из его рогов, и всё сущее теперь было в нём, а за его пределами не осталось ничего осмысленного. Зато внутри у него действительно был весь мир. Мир был сном, игрой света и тени и одновременно стопроцентной реальностью. А сделан он был из света и огня, из той самой непостижимой энергии, которая только что вырвалась из скалы. Вернее, перестала притворяться скалой. И можно было раствориться в этом огне и свете, вновь сделаться сразу всем возможным и исправить все глупые ошибки, из которых с самой первой своей секунды состоит узкая человеческая жизнь. "Видите дорогу?" спросил Иван. "Где?" "Вон там, впереди". Впереди теперь действительно можно было различить дорогу. Она была очень старой, И по ней уже прошли несчётные толпы людей. Дорога полога поднималась по склону горы к раскрашенной статуе улыбающегося двурогого божества, такой смешной и жалкой, такой нелепой, совершенно неспособной передать даже отблеск того, что она чилась изобразить. И невероятно поэтому трогательной, настолько, что на глаза сами наворачивались слёзы от безнадёжной любви к людям. По дороге шли дети, Они были одеты бедно и просто, чаще всего завёрнуты в кусок ткани в виде набедренной повязки или накидки. У них в руках были сладости, куклы, сделанные из травы и веток флажки. Некоторые пели, другие брели молча. Никто не казался испуганным. Наоборот, они выглядели довольными и улыбались. У многих лиц были раскрашены белой и синей краской. из-за чего они походили на футбольных болельщиков, но это, конечно, было сравнение с совсем другого времени. Дети поднимались по дороге к двурогому богу и становились светом. Где именно это происходило, сказать было трудно. Кажется, примерно на середине подъема между тусклыми ладонями двух пальм дрожал воздух. И до этого места дорога была настоящей, а дальше оставался только свет. Сперва ещё окрашены в цвета дороги, а потом уже нет. И это было лучшее, что мир мог предложить маленькому человеку. Самое-самое лучшее. Это делалось ясно, без всяких споров и доказательств. Сразу. Мы можем туда пойти, спросил Иван. Эта мысль, пришедшая в голову всем одновременно за несколько секунд, превратилась из невозможной надежды в спокойную и весёлую уверенность. Счастье, сказал Валентин. Счастье, никаких других слов не надо. Даже этих не надо. Тогда молчи, отозвался Тимофей. Все четверо засмеялись и пошли по дороге к свету, смешавшись с детьми. Сначала они были собой, а после пальм тоже стали светом. Сперва ещё похожим на мир, а потом уже нет. просто белым и чистым сиянием, в котором не было ни гор, ни детей, ни даже двурогого бога. А затем свет погас. Но когда это произошло, не было уже никого, кто мог бы это заметить, кроме одного наблюдателя.